глубокое молчание. Для того, чтобы стало понятно значение астракизма, которому Амелитерион подвергла свою соученицу, необходимо сказать, что эта сцена разыгралась в конце 1815 года. Вторичное восстановление Бурбонов внесло разлад в отношения между многими близкими людьми, не пострадавшими при первой реставрации. Теперь же Разногласия возникали чуть ли не в каждой семье, и вместе с политическим фанатизмом возобновились те печальные сцены, которые омрачают историю всех стран в эпоху гражданских или религиозных войн. Монархическая зараза, охватившая правительство, распространилась среди детей, девушек, стариков. Раздор проник под крышу каждого дома, и недоверие закрадывалось в человеческие поступки и самые сокровенные беседы. Джиневра Пембо боготворила Наполеона. Как же она могла сейчас его возненавидеть? Император был ее соотечественником и благодетелем ее отца. Барон де Пембо был в числе слуг Наполеона, принимавших самое деятельное участие в его возвращении с острова Эльбы. Неспособный отречься от своих политических убеждений, мало того, ревностно их исповедовавший, престарелый барон Дипембо остался в Париже среди своих врагов. Кроме того, Женевра Пембо могла попасть в список неблагонадежных уже хотя бы потому, что не скрывала, какое огорчение причинила ее семье вторая реставрация. Пожалуй, единственный раз в жизни у нее исторгло слезы двойное известие о пленении Бонапарта на Белерафоне и об аресте Лабидуаера. Молодые девушки из дворянского кружка-мастерской принадлежали к семьям самых ярых роялистов. Трудно передать, в какие крайности люди тогда впадали и какой ужас внушали бонапартисты. Сейчас поступок Амели Тирион кажется незначительным и мелким, но тогда он был вполне естественным проявлением ненависти. Дженевра Пенбо, одна из первых учениц Сервена, занимала место, которое хотели у нее отнять с первого же дня ее появления в мастерской. Группа аристократок постепенно заняла места вокруг нее. Вытеснить ее из принадлежавшего ей в какой-то мере пространства означало не только оскорбить, но и доставить некоторое огорчение, потому что у каждого художника бывает излюбленное место для работы. Однако политическая вражда играла не такую уж большую роль на этих скамьях правых в миниатюре. Женевра Пембо, самая даровитая ученица Сервена, была предметом глубокой зависти. Учитель равно восхищался как талантом, так и характером своей любимой ученицы и постоянно ставил ее в пример. И Не умея объяснить причину влияния этого юного существа на всех, кто ее знал, скажем только, что она имела над этим маленьким мирком такую же власть, как Бонапарт над своими солдатами. Аристократия мастерской еще за несколько дней до вышеописанной сцены задумала свергнуть с престола эту королеву. Но никто не осмеливался открыто порвать с бонапартисткой тогда мадемуазель Тирион, Нанесла ей решительный удар, чтобы сделать подруг соучастницами своего враждебного выпада. Кое-кто израилисток, хотя и получивших в отчим доме соответствующее внушение по части политики, искренне любил Дженевру. Тем не менее, они с присущей женщинам уклончивостью решили держаться в стороне от ссоры. Итак, приход Дженевры был встречен глубоким молчанием, Ни одна из девушек, когда-либо посещавших мастерскую Сервена, не могла бы поспорить с Женеврой в красоте, величавости и стройности. В ее осанке были какое-то особое благородство и грация, внушавшее почтение. Казалось, ее умное лицо светится, от него веяло той чисто корсиканской живостью, которая нисколько не исключает спокойствие. Ее длинные волосы, глаза и черные ресницы сулили страсть. Хотя очертаниям губ Дженевры не хватало четкости, и самые губы были настолько полны, что выражали такую доброту, какая дана только сильным людям, сознающим свою силу. По странной прихоти природы нежная прелесть ее лица находилась как будто в противоречии с мраморным челом, на котором была начертана гордость почти дикая, напоминавшая о нравах ее родины. Лишь это и сближало ее с Корсикой.